Глава 16. Мне видится примечательным факт, что судьба позволяла брату добиваться всего с первого раза, с первого захода, с первой попытки, в срок определенный им самим, даже если это требовало больших усилий и длительного временного разбега, а то и просто удачи. Женя чувствовал тот удобный И возможно единственный момент, который мог привести к победе. И к нужному моменту он концентрировал свои усилия и все имеющиеся ресурсы, включая сторонние связи для удачного исхода дела. В определенном смысле он был похож на штангиста, которому нужно воплотить плоды многолетних тренировок в три удачные подхода к штанге на официальном соревновании. Правда, концентрация усилий у брата была связана не столько с самими творческими процессами, сколько с делами, что называется, околотворческими, способствовавшими или препятствовавшими реализации его композиторской и исполнительской потенций. Сами же процессы сочинения и исполнения были для него столь естественными, что внешне казалось, Не требовали вообще никаких усилий. Так Женя никогда не вымучивал мелодии своих песен. Они рождались у него, как правило, сами собой. За вдохновенными импровизациями на рояле, он порой забывал свои мелодии, рождая их одну за другой, не записывая на ноты или магнитофон. Однажды, в день какого-то праздника, И откровенно говоря, после пары бокалов шампанского Женя сел за свой красно-коричневый Петров и стал наигрывать и напевать что-то предпесенное, просившееся из души наружу. Тогда была очень популярная песня Зацепина в исполнении Пугачевой Песенка про меня из кинофильма Женщина, которая поет». Если помните припев так же как все, как все, как все, я по земле хожу-хожу. У этой песни был очень мудрёный для своего жанра размер в припеве, чередующиеся 5 четвертей и 4 четверти. То есть на слух нечётный размер в 9 долей сбивался привычным чётным размером в 8 долей или в 4 доли дважды. И вот я говорю Жене: А тебе слабо сочинить что-нибудь этакэ на 9 или семь четвертей, как у Зацепина, но чтобы слушалось и пелось, так же естественно, как у него. Элементарно, улыбаясь, отвечает брат. Считай вслух семь четвертей. Я, подобно дирижеру, отсчитываю пустой семичетвертной такт. И Женя сразу начинает играть музыкальный период. Затем он его повторяет несколько раз, напевая стихотворную рыбу в этом необыкновенном для современной песни размере. Катится наша лодочка, катится вдаль по реченьке. Ласково смотрит солнышко на тебя. Поимпровизировав минут пять на тему лодочки в размере семь четвертей, перебивающимся шестью четвертями, Женя вдруг зевнул, встал из-за рояля и устало потягиваясь сказал: «Все, я пошел спать спокойной ночи". Мне приглянулось, а точнее сказать, прислышалось только что напетая братом мелодия, и я набросал ее на нотную бумагу, сопроводив при этом гармонической цифровкой, так обычно делал Женя, а я по его примеру Через несколько дней я наиграл и напел лодочку ее автору, высказав при этом свое мнение, что из данного материала может получиться что-нибудь интересное. Брат очень удивился услышанному и недоверчиво с улыбкой спросил: "Это правда я сочинил?" "Точно". И услышав утвердительно-заверительные ответы, решительно взял с Пьюпитра мои нотные записи. Ну-ка, давай сюда твою тетрадь. Может, там много чего моего записано. Я тут, оказывается, сочиняю, а сам о том и не догадываюсь. Так необычно родилась мелодия песни "Встреча друзей", чуть позже подтекстованная Робертом Рождественским. посидим по по-хорошему, пусть виски запорошены. А до запорошенных седых висков брату дожить увы не довелось. Зато песня осталась. и ее любят и поют ветераны. Как и процесс сочинения, исполнительство для брата тоже никогда не было в муку и в тягость. Подобным же непринужденным образом происходили и записи голоса в студии, профессионально называемые наложениями. Первый дубль, как правило, оказывался лучше естественнее и цельнее, чем дальнейшие попытки что-либо переписать и улучшить. Обычно постоянный Женин звукорежиссер Рафик Рагимов просил Женю порепетировать песню перед микрофоном, пропеть ее под несведённую фонограмму от начала до конца без остановок, а сам без уведомления включал красную кнопку запись. Автор, естественно хотел продемонстрировать звукорежиссеру свой замысел новой песни наиболее понятно, просто и совершенно. И потому максимально выкладывался уже на этой стадии работы. Рафик быстро делал предварительную простую звукообработку голоса и давал жене прослушать тайно записанный им вариант, не скрывая своего искреннего восхищения. Женя: "Отлично. Слушай, все на месте: и интонация, и дикция, и манера, и верхушки, и форма, и кульминация. Я бы этот вариант оставил. Нет трафик. Азартно рвался в бой, Женя. Давай поработаем. Поехали. Все сначала по куплету. Останавливай меня, когда что не так. Давай построже со мной. У нас ведь еще три часа до конца смены. Как хочешь, улыбался Раф. Но я этот вариант оставлю для себя на память. И Рафик был прав. После двух трех часов добросовестной работы прослушивали несколько дублей, и чаще всего, если брат и его голос были здоровы, конечно, лучшим оказывался самый первый вариант. "А чего ты, же не удивляешься?" делился своим звукорежиссерским опытом Рафик, ты же профессионал. Тебе не подходит дебильный современный метод записи одной песни за три смены по две ноты по одному слову. Это солистов фекально-менструальных ансамблей. Пользуюсь твоей терминологией, пока запишешь, так весь азербайджанский мат про себя вспомнишь. После смены сам как выжатый лимон. Порой не поймешь, на каком языке они петь собираются. Русские ребята А по-русски чисто слова сказать не могут. Все из себя фирму корчат. Представляешь? Я их вынужден учить русские слова правильно выговаривать. Кошмар, да? Я уж не буду называть тех солистов и певцов, которые ненароком упоминались звукорежиссёром и действительно вымучивали и вымучивают одну песню за 12 часов. В упорном труде, складывая по звуку удобоваримый для слуха вариант. Не о них сейчас речь. Хотя среди этих тружеников есть нынешние звезды эстрады, гордящиеся тем, что рождают свои шедевры в нечеловеческих, а вернее, не певческих муках. Профессиональные эстрадные музыканты хорошо знают имена псевдовокалистов Никогда на эстраде и в студии целиком песен не исполнявших, но зато преуспевших в производстве клипов. Меня же всегда умиляли молодые исполнители, приходившие на запись совершенно неподготовленными, не знающими на память ни мелодии, ни слов. Весной 1989 года я записывал для музыкальной редакции радио Свой лирический дуэт Свет воспоминания мужскую вокальную партию должен был исполнять брат, а женскую популярная молодая певица. Не хочу называть ее имя. К началу записи она как водится опоздала. Дома над песней совершенно не работала, но была почему-то уверена, что сейчас же своим пением осчастливит всех присутствующих. Накануне мы с ней репетировали И ее партия, как и песня в целом, показалась ей совсем простой, не требующей длительного впивания. Женя быстро без особого труда записал мужскую партию и сидел в ожидании женского вокала. Когда стали записывать певицу, то стало очевидным, или правильнее сказать, ухо слышным, что она элементарно не справляется с материалом по всем показателям. И это было еще более отчетливо слышно при одновременном звучании ее голоса и уже записанного чистейшего жененого пения, простого и искреннего по своей природе и подаче. Пришлось прекратить запись. Но чтобы никого не обижать, мы с редактором и звукорежиссером постарались сгладить конфуз, обосновав его разницей возрастов и манер исполнения двух популярных артистов. На следующую смену я пригласил более профессиональную, правда, менее популярную певицу, молодую и очень красивую. Удивительно, но история повторилась: и опоздание, и неподготовленность, и несостоятельность. Милая девушка поняла и прочувствовала сложившуюся ситуацию и после неудачной записи впредь не объявлялась. А я её тоже потом никогда не видел и не слышал. Хотя сделал с ней до того пару неплохих студийных записей. Чтобы больше не дергать брата, я решил эту песню тогда записать сам. С певицей гораздо ответственней отнесшейся к делу. Ансамблевое и в частности дуэтное исполнение дело непростое, и мало кто из эстрадных исполнителей силен в нем. Женя дважды, помимо вышеописанного случая, участвовал в дуэтных записях с Ириной Поноровской и Анной Вески. Но петь в дуэте и в ансамбле на эстраде ему приходилось не единожды, особенно во время работы в Росконцерте. Брат легко аккомпанировал на фортепиано или аккордеоне. Всем артистам, с которыми выезжал за рубеж, для встреч с соотечественниками там живущими и для поддержки спортсменов выступавших на ответственных международных соревнованиях аккомпанируя он одновременно мог легко подпеть вторым голосом самым различным певицам Екатерине Шавриной, Валентине Толкуновой, Розе Рымбаевой, Кате Семёновой брату как правило удавалось расположить к себе людей С первого контакта с ними он умел перейти барьер официальности и натянутости в отношениях с кем либо незаметно, естественно и просто, к обоюдному облегчению и даже удовольствию сторон. Обращение к Жене по имени-отчеству не закрепилось ни в одной инстанции и ни в одной компании, с которыми ему пришлось иметь дело. Валерий Иванович Петров, бывший в 80 восьмидесятых В начале 90-х годов заместителем главного редактора главной редакции музыкальных программ Всесоюзного радио вспоминал после смерти Женю. Его нельзя было не любить. Настолько он был по-человечески красив, обаятелен, общителен и прост. Я поначалу обращался к нему по имени-отчеству, ведь он был так популярен, знаменит и авторитетен в песенно песнокомпозиторских кругах. А потом понял, что Евгений Григорьевич для меня как сын родной, просто Женя. Вот так просто и тепло Женя. Его называли все и при разговоре с ним, и во время разговоров о нем, Да и сам он всем представлялся не иначе, как Женя Мартынов. Это была уникальная, Женина черта легко находить контакт с людьми. Независимо от их возраста, должности, национальной принадлежности и социального происхождения, мало того, к нему, как очень популярному артисту, всегда тянулись люди, и представить брата в обществе, но в одиночестве просто невозможно. И в отношениях со мной, когда между нами иногда возникали некоторые трения, он всегда первым преодолевал грань молчаливого отчуждения. вызывавшего взаимный душевный дискомфорт, зная, что младший брат у него настырный упертый и сам первый шаг навстречу не сделает. Женя даже шутил в таких случаях, указывая на изображение овна или попросту барана в гороскопах. «Выли ты, Юрка. Смотри, как на тебя похож. И все, что написано, ну точь точь про тебя. А Элла согласно добавляла: А ты на петуха посмотри и почитай про него в восточном гороскопе. Там еще больше сходства. Брат же по гороскопам был Близнец и Крыса, а Элла Водолей и Кабан. Их соответствие общим астрологическим характеристикам, наверное, тоже имеет место, хотя они подпадают еще и под влияние пограничных знаков. Брат созвездие Тельца, Л, созвездие Рыб. Кто доверяет зодиакальной премудрости, может почерпнуть соответствующие сведения о Евгении Мартынове и его супруге самостоятельно и, возможно, что-то для себя прояснит или откроет.